Глава 16 Васька занимается подсчетами. <музыка> Превосходящие силы противника заставили Ваську отступить. Каркуша, потрясенная грубым поведением кота, хотела было сложить в себя ответственность за его судьбу. Но любопытство оказалось сильнее. «Зачем ты напал на туристов?» — спросила она, когда Василий сделал привал в какой-то подворотне. «Кто такие туристы?» — не понял кот. «Путешественники! Они ездят по разным городам и странам и любуются достопримечательностями», — поделилась Каркуша знаниями, приобретенными в Настенькой семье. «И вообще, раз ты от природы такой умный, то, может, и считать умеешь?» а что — Нужно сосчитать, — заинтересовался Васька. — Вот ты помнишь 1812 год, то есть век девятнадцатый, а сейчас двадцать первый век? Сколько времени прошло? Васька принялся сосредоточенно шевелить усами. — Больше двухсот лет, — обескураженно произнес он. — Вот видишь, ни коты, ни люди столько не живут. «Твоего Бонапарта давно на свете нет!» — назидательным тоном объявила Каркуша. Рядом с Василием она чувствовала, как взрослеет на глазах. Еще утром улетела из дома юной неопытной вороной, а вечером уже заботится о большом коте. «Больше двухсот лет!» — повторил Василий и потряс головой. «Неужели он действительно всего-навсего вывалился из окна, А странные воспоминания, последствия кувыркания в воздухе, из-за которых его собственная память перепуталась с памятью предков? Если так, то следовало найти исцарапанного им француза и принести извинения, помурчать, об ноги потереться, а то неудобно вышло. — Как думаешь, куда отправились туристы? — смущенно поинтересовался он у Каркуши. «В аптеку», — не задумываясь, ответила она, — «или в больницу, а может, в Кремль». «Любоваться?» Васька обрадовался, что ворона не считает нанесенные пожилому господину раны чересчур серьезными. «Нет, жаловаться на тебя, самому главному, президенту!» — отрезала Каркуша. «Это же международный скандал!» «Нужно их опередить!» Испугался Василий и выскочил из подворотни. Теперь он вчался в нужном для Каркуша направлении, и она надеялась, что до наступления темноты успеет выяснить, что именно стоит на Красной площади. Творение искусного кулинара или не менее искусного архитектора. Потому что как только стемнеет, ей захочется спать. Вороны ведь, в отличие от сов и филинов, не ночные птицы. Василий же, наоборот, к вечеру ощутил прилив сил, и даже память вернулась. Правда, не вся, и не о том, о чем нужно. Ему бы вспомнить, как хозяина зовут, и как он к нему попал, а в голову лезло совсем другое, например, что там, возле Кремля, на площади, есть сказочной красоты собор, названный в честь его человеческого тезки. У того было еще и прозвище Блаженный, то есть счастливый, но немного странный. Василий Блаженный ходил круглый год без одежды, предсказывал разные события и выводил на чистую воду тех, кто жил обманом. Вроде бы его даже сам царь побаивался. У царя тоже было прозвище а Ва Иван Грозный. Наверное, за крутой нрав.